Президент Джафар стоял перед Айетталами, фактически правившими его страной. Я пришел попросить разрешения на новый срок. Итоги вашей деятельности на этом посту не впечатляют, и мы хотим, чтобы вы ушли. Так будет проще. Ваше место займет Нухари. Подать в отставку? Но ведь я всегда ревностно служил нашему священному делу. По нашему общему мнению, Нухари обладает целым рядом преимуществ. Во-первых, он религиозный деятель. А во-вторых, мы сможем представить его как умеренного политика и тем самым создадим положительный образ в глазах молодежи, немало пострадавшей от ваших, Джафар, жестоких репрессий. С тех пор, как вы поставили на ключевые посты брата-кузена и двух своих сыновей, общественное мнение считает вас коррупционером, разводящим кумовство», — укоризненно добавил Бородач в длинном блестящем зеленом халате. «В прошлом Нухари работал с движением Хезболла в Ливане и приобрел там огромный опыт ведения боевых действий. Это еще один его плюс», — подал голос Бородач в красном халате. «Вы...» «Вы нуждаете меня напомнить, что Третью мировую войну начал я. Что бы кто ни говорил, а это не идет ни в какое сравнение с партизанскими вылазками в Ливане. Неужели вы забыли, что творилось в мире перед тем, как я начал действовать? Повсюду проходили манифестации студентов, голыдьбы? сепаратистов, женщин, отказывающихся носить поранжу. Все эти люди ставили под сомнение власть как таковую и проявляли при этом опасные светские наклонности. Длиннобородые скривились. Благодаря Третьей мировой уличные выступления прекратились, сепаратистские движения подавлены. Представителей меньшинств принудительно призвали в армию», — с напором перечислял президент. «Надо признать, Джафар, и в самом деле провел чистки необходимые обществу», — согласился один из членов совета. «Но какой ценой? Тегеран сегодня лежит в руинах!» — тут же напомнил ему другой. Тигеран отстраивается и вскоре станет динамичным, современным городом, парировал Джафар. Несколько бородачей одобрительно закивали. По окончании Третьей мировой с каждым днем растет число обращенных в нашу веру. Порой нам даже приходится отказывать тем, кто стремится вступить в ряды смертников. Бородач лет 45 к мнению которого в Совете всегда прислушивались, сказал. «Если откровенно, то благодаря Третьей мировой войне мы приобрели неплохой имидж. Джафар прав. Только за последний месяц рост обращенных в нашу веру в Европе и Америке составил 20%. Тут слово «взял еще один бородач». За кандидатурой Италы Нухари стоит конкретный политический проект. Мы намерены сыграть на взрывном демографическом росте, который будет сопровождаться строжайшим религиозным воспитанием. Нам надо думать о будущем, сказал председатель Совета, до того молчавший. По нашим подсчетам, всего через двадцать лет у нас будет население, позволяющее одержать победу в любой войне, не говоря уже о выборах. Вот почему этот политический проект чрезвычайно важен для нас. Джафар опустил голову, поняв, что проиграл. «Я хотел бы стать мулой», — вдруг сказал он. «Наконец-то мы услышали слово мудреца», — с благожелательной улыбкой изрек Нухари, поглаживая бороду. «В чем же причина такого выбора?» Джафар ударил себя кулаком в грудь и бросился перед советом, на колене. Я вдруг осознал, что будущее это Бог, и хочу внести посильный вклад в победу над неверными. Председательствующий жестом дал понять, что желает подвести итог. Пришло время идти дальше по пути истины, справедливости и мира. «Во славу Аллаха!» Бородачи одобрительно закивали. «В конечном счете то, к чему мы стремимся, это новый человек, посвятивший себя исключительно служению Богу и молитве. Это единственный смысл, заложенный в эволюции. Джафар разорвал рубашку, И стал яростно раздирать ногтями грудь в знак раскаяния. Наконец-то я понял, вскричал он. Будущее ⁇ это Хомо, религионис, человек религиозный.